Эпилог. 1476 год. 28 декабря. Рим. Сикс IV задумчиво стоял у окна и думал. Битва привильная и последующие события взбудоражили всю Европу. Маленький львенок показал свои зубки, которые выросли, слишком быстро выросли. Да и вообще вместо вчерашнего котенка, что отбивался от врагов в углу, перед ними предстал молодой и смертельно опасный лев. Настолько опасной, что дух захватывало. Таких удальцов Европа, по мнению Сикста, не знала со времен Карла Великого и Карла Мартела. Многих в Европе эта битва удивила. Да чего уж говорить, и не в Европе тоже. Даже при дворе Мехмеда, завоевателя и покорителя Константинополя, эта славная победа спровоцировала едва ли не панику. Ведь пошли слухи, что проход по Днепру нужен Иоанну для совершения крестового похода и освобождения Византии от османского господства. Но если многих политиков поразила военная звезда Иоанна, который смог разгромить в пух и прах такую армию, имея более чем втрое меньше войск, то папу нет. Он с каким-то завороженным восторгом слушал рассказ о том, как король Руси сумел уязвить своих обидчиков. Нет, не тех, что пришли к нему воевать. В конце концов и швейцарцы, и фламанцы, и ломбарцы просто делали свою работу. Но кто Казимиру дал денег на них? Вот. По этим кадрам Иоанн и ударил. Да так, что даже папу впечатлило. Так кинуть этих кредиторов на деньги еще никто не позволял себе. На большие деньги, просто на огромные. А ведь фламандские кредиторы выделили средства под гарантии Карла Смелова, который, получается, им теперь должен. Ломбардские же под гарантией, к счастью, ныне покойного галиатца. Бедняку зарезали на следующий день, когда узнали, чем закончилось все подвильно. Там, правда, не только галиатца под нож пустили, а вообще устроили кровавый четверг, вырезав всю его семью с супругой и детьми, из-за чего на престол миланского герцогства зашел его брат, Людовика по прозвищу Моро, то есть тутовое дерево, спокойный, вдумчивый и рассудительный. Так этот Моро в первый же день своего правления распорядился начать готовить большую торговую экспедицию к Иоанну совместно с королем Неаполя, торговую и дипломатическую, за обгадившегося брата дуваться. Карл же, говорят, до сих пор ходит черный, словно туча. С братом своим Антуаном разругался вдрызг, как и с супругой. Ведь это что получилось? Его на миллион флоринов поставили, да еще редкой скотиной на всю Европу выставили. Что разом перечеркнуло все его предыдущие заслуги, как благородного рыцаря. Тут ушло и одиннадцатый, расстарался так растарался. Да и войну в лотеринге он как начал, так и закончил. Потому что его владения во Фландрии отказались ему платить налоги из-за долгов. В общем, грусть печаль и денег с репутацией лишился, и землицы не прирезал и вообще. Хоть в петлю лезь. Молодой лев не только разгромил своих врагов, взяв огромную добычу, но и наказал тайных обидчиков. Да так наказал, что даже в курии святого престола присвистнули от удивления. Оставалось понять, как это можно было бы использовать в своих целях святому престолу.